Режиссер окланялся и благодарил своих первых зрителей. Потом вышел киномеханик и повинился, что перепутал части. Режиссер заявил, что так гораздо лучше, такой порядок он оставит. Все поздравляли друг друга, многие обнимались. Елок шампанское. Мои спутницы советовали ходить в управу почаще, тогда я не такое могу закрыто просмотреть. Я обещал. Тогда им просили маленьких фондов, я тоже обещал. Хондов не ждал, что ли. Заглянул в планчик и пошел куда надо. Грот Венеры Под большой вывеской отдел по связям с общественностью находились целые две двери, почему-то оснащенные литерами М и Ж. Я прислушался к себе, обнаружил, что остатков мужественности я еще не растерял, и открыл дверь М. Ноги сразу погрузились в белый ворсистый ковер. В кабинете был полумрак, в углу стоял большой цилиндр-светильник, а в нем, вспухая и апоэссируя, перемешивая какие-то вещества, по стенам бегали разноцветные блейки, и из динамиков лилась музыка, то стонала, изводя знаменитый Аманда Лир. Тут и там висели картины, с суровой реалистичностью изображавшие скромно одетых красавиц в обществе чертей, кентавров и драконов. Доброго канцелярского стола в кабинете не было. Стольев тоже. Стояли диваны вдоль стен, столик с закусками, а хозяйка кабинета сидела в огромном обтянутом белом живорсом кресле. На ней был строгий темный костюм. Хозяйка была в прошлом брюнетка, люто применявшая перекись водорода. Застряла она в том неопределенном возрасте, который наступает у женщин в период между тридцатью годами и уходом на заслуженный отдых. Огромные черные глаза глядели с такой гипнотической силой, что остальные черт лица как бы и не было, и слава богу. — Цитсана Иосифовна, — сказала она, — и протянула руку для поцелуя. Я подчинился. И сунул в целую ему руку заявление. — Цитсана Иосифовна! внимательнейшим образом изучила текст но ноздри затопитали ночь с пятого на десятое прошептала она разве забудется эта ночь я от стромцова сказал я стряхивая чары ах стромцов вздохнула она и закатила глаза такой мужчина и такой был вник — Представляете, на симпозиуме в Сыктывкаре среди ночи дай да подойму негритянку. Можно я буду вас называть просто Генна, Можно, цицаночка, — сказал я, — хоть горшком. — Когда вы родились? — Я назвал дату. Цицано Иосифовна добыла из-под себя толстую старинную книгу и стала перелистывать. — Генна, Да вы Скорпион! Радостно закричала она. — Вы олицетворенные сексуальность. Для вас не существует никаких моральных ограничений. Легко нарушаете супружескую верность. Пользуйтесь огромным успехом у женщин и приходите ко мне с этим. Она брезгливо бросила заявление на ковер. — Да какой уж там секс, — сказал я. — Когда и просто спать-то да не выспишься, да не мают. — А вы шутник, — она погрозила кровавым коготком. Но нельзя же в момента наивысшего пыфеоза человеческого духа отвлекаться на столь низменные явления. В конце концов, это может просто убить вас, мужчину. Слышали анекдот про Рюдика и Марика? Я выслушал анекдот еще раз. Анекдот был вроде тот же самый, да не тот же. Пикантности в нем как бы заметно прибавился. В монографии профессора Леонтия Яковлевича Мильмана «Импотенция», — добавила Цициана Иосифовна, — немало подобных трагических примеров. — С этим-то порядок, — сказал я. — Мне бы средства понадежнее, покрепче, из гарантией. Цициана Иосифовна задумалась. По всему было видно, что оживет она исключительно чувствами, так что задуматься ей было трудненько. Но ничего, надумала. Посмотрите, пожалуйста, учебный фильм. Мы закупили его за границей, на валюту, но для такого мужчины и валюты не жалко. — Я уже побывал на просмотре, — сказал я. — Кантри, — сказала она, — откуда такой гена взялся? Из тех же ворот, что и весь народ игриво ответил я, она включила...